Глава 23 третья. Дерек ждал, что гостья смутится, но Юля безмятежно улыбнулась. «Хороший аппетит, показатель здоровья, милорд. К тому же ваш повар бесподобен». Некромант одобрительно улыбнулся. Потом бросил на девушку нечитаемый взгляд. «Вам известно, как аура тёмных магов действует на людей? Вас все боятся?» «Не только. Такие, как я...» платит за свою силу одиночеством. Обычный человек не может выдержать долго рядом с носителем магии смерти. Тьма постепенно разрушает его психику. «Это вы пугаете меня, чтобы я передумала?» – хмыкнула Юля. «Нет, я уже понял, что вы не из пугливых». Он подался вперёд и внимательно посмотрел на неё. «Я знаю о вашей семье достаточно, чтобы понимать, с кем сижу за одним столом. Но что вам известно обо мне?» «Что вы знаете о моих родителях, леди?» «Практически ничего», – призналась Юля, порывшись в памяти. «Общие сведения из Готского альманаха и только». Герцог медленно кивнул. «Готский альманах – список дворян по семьям и титулам. Переиздавался ежегодно с уточнениями – кто умер, кто родился, кто вступил в брак. Об умерших обычно писали коротко – полное имя, титул, дата рождения и смерти». Также коротко вписывались обстоятельства. Например, «славно скончался в битве при...» или «умерла родами и младенец с ней». Собираясь в особняк Вандербильтов, Юлия не поленилась. Пролистала толстенный том в библиотеке Леди Бронсон. Там было указано, что предыдущие герцог и герцогиня скончались в один день в дорожной аварии. Что ж, я расскажу вам немного больше. Начал Дерек бесстрастным тоном. Мой отец тоже был некромантом. Его тоже боялись. Когда ему стукнуло сорок лет, он перестал искать женщину, которая сможет быть рядом. Выбрал мою мать и женился на ней ради продолжения рода. Лидия Лайза происходила из обедневшего, но старинного дворянского рода. Её родители с радостью приняли предложение герцога и выдали дочь замуж, не интересуясь её мнением. Тут Вандербильд замолчал, а Юля поставила чашку, чтобы не расплескать чай. Моей матери едва исполнилось восемнадцать, когда она стала герцогиней Вандербильд. Голос Дерека изменился, словно он заставлял себя говорить через силу. Отцу нужен был наследник. Поэтому сразу после свадьбы молодые уехали в поместье. Там ей родился. В пять лет у меня проснулся тёмный дар, и меня отослали в закрытую школу. «Вскоре я узнал, что родители разъехались». Юля напряглась. Она уже знала, что на языке местной аристократии «разъезд» означал, по сути, развод. Лордам и леди не к лицу скандалы и судебные разбирательства. К тому же магический брак разорвать невозможно до смерти одного из супругов. А так, каждый жил у себя и занимался своими делами. Поначалу всё было прилично. На лице Дерека появилось странное выражение не то грусти, не то гнева. Отец занимался политикой, матушка устроила литературный салон. Порой они встречались на мероприятиях при дворе или на протокольных заседаниях Совета Пэров. Приличия соблюдались. Он взглянул на гостю с горькой усмешкой, и та невольно потупилась. Для неё, выросшей в условиях 21 века, всё это казалось странным и сложным а здесь приличия были столпом благородного общества Лондиниума. Если Юля поначалу и сомневалась, то при помощи Софи быстро поняла, что в этом мире знатный и богатый лорд может творить любую дичь, если блюдет внешний лоск. Но однажды моя мать влюбилась в заезжего музыкантишку. Голос Дерека заставил девушку вскинуть взгляд. Некромант смотрел на неё жёстко и холодно. И таким же был его тон. «Магический брак, Леди Гейбл, это не игрушки». Отец моментально понял всё и помчался за ними в погоню. Это не афишировали, но он убил музыканта, устроив дуэль прямо на дороге. А моя мать лишилась рассудка. Отец запер её в имении, но год спустя она покончила с собой. «Надо ли говорить, что после этого отец не прожил и нескольких дней?» Повисло молчание. Юля понимала, для чего герцог рассказал ей эту страшилку, но не собиралась отступать. «Ваша светлость?» Она первой нарушила тишину. «Но разве магический брак обязателен? Можно ведь, как обычные люди, сходить в храм, зарегистрировать союз в ратуше?» «Наследник рода может появиться на свет только в магическом браке» прервал Вандербельд, потом глянул насмешливо. «Неужели вы думаете, джулиана, что я соглашусь на брак с хорошенькой невинной девой, без возможности обзавестись наследником?» Юля вздохнула. «Засада. Она-то надеялась завершить удобный брак через три года. К тому же...» Тут глаза лорда вдруг налились чернотой, а от тела пошла еле видимая волна. Служанка, заглянувшая в гостиную, чтобы заменить чайник, пискнула и выскочила вон, а Юля, наоборот, с интересом подалась вперёд, любуясь необычным эффектом. Её внезапно охватило странное, почти неудержимое желание. Захотелось подойти ближе, провести рукой по очертаниям бледного лица, впитать в себя неповторимую лепку скул – поцеловать выразительные губы, погладить шрамы и просто раствориться в той ауре властности и силы, которая витала над магом. В голове у Юли загудели тревожные барабанчики. Что это вдруг Лебидо расшалилось? Да, Дырак Вандербильт весьма интересный мужчина, хоть и уступает Марку Десмонду по красоте, но не настолько, чтобы вот так с разбега хотелось прыгнуть к нему в постель. Попаданка прищурилась. Что-то было не так. «Магия? Он пытается влиять на неё?» Стоило подумать об этом, и наведённые эмоции отступили, словно наткнулись на невидимую стену. Юля облегчённо выдохнула и тихо спросила. «Зачем вы это делаете? Проверяйте меня. Хочу узнать, как далеко вы готовы зайти ради своей цели». Она понимающе улыбнулась. «А вы?» Джулианна, невинная старая дева, привыкла оценивать мужчин по титулу и манерам. Но Юлия Петровна давно умела заглядывать внутрь, видеть больше, чем показывает собеседник. Так вот, у этого сильного и благородного лорда внутри сидела боль, страх повторить судьбу родителей, снова стать беззащитным ребёнком, на которого разом свалились титул, магия и ответственность. Он справился и сделал это блестяще. А теперь судьба подбросила ему новое испытание. Или вызов. Стать мужем и отцом. Непростой квест. И даже первые шаги способны испугать. А герцог не только держит удар, но и сам атакует. Но готова ли она принять его предложение? «Уверены, что хотите узнать ответ?» Усмехнулся он, и тьма отхлынула. Глаза мужчины вернули себе прежний стальной оттенок. «Конечно», — настороженно кивнула Юля. «Вы сами пришли ко мне и сами себя предложили. Я буду дураком, если упущу женщину, которая не трясётся рядом со мной, словно овечий хвост». Гостья выпрямилась и строго взглянула на хозяина дома, как на провинившегося третьеклассника. «Значит, вы уже всё решили и согласны, милорд?» «Полагаю, нам стоит обсудить детали контракта до того, как я приглашу стряпчиво», – небрежно отозвался Вандербильд. Его слова заставили Юлю насторожиться. Она прищурилась и уточнила. «Какого контракта, милорд?» Дерек с невинным видом поднял брови. «Брачного, разумеется». Девушка подхватила его игру, опустила трепещущие ресницы и с наивным недоумением напомнила. «Но, милорд, вы даже не сделали мне предложение». Похот герцога взорвал тишину гостиной. За дверями зазвенел упавший поднос, кажется, служанка пыталась вновь перенести им кипяток. «Брикс! Шампанского!» – громко объявил Вандербильд. Дворецкий, который всё это время стоял у него за спиной, почти слившись с обстановкой, беззвучно исчез. Дерек поднялся и подошёл к гостье. Остановившись возле неё, оперся на трость и с кривою смешкой заявил. «Моя дорогая Джулианна!» «Надеюсь, вы простите, если я не буду вставать на колено. Нога, знаете ли, не позволяет». Юля на секунду сжала губы, ожидая от лорда какой-нибудь каверзы. Но тут же расслабилась, подняла к нему лицо и с лёгкой улыбкой кивнула. Он принял это как поощрение и продолжил. «Итак, леди Джулианна, прошу вас стать моей женой и герцогиней Вандербильд». «Обещаю заботиться о вас, беречь, хранить и защищать. В этой жизни и после смерти». Всё говорилось вроде бы шутливой интонацией. Но Юля видела, как напряжённо дёрнулся кадык на шее мужчины, когда он завершил свою речь. Поэтому она не стала больше кокетничать, тянуть время или испытывать его терпение. «Я согласна, милорд», – произнесла и поморщилась. «Только не называйте меня дорогой». «Есть куча других приятных эпитетов». «Хватит, что так её называет Марк Десмонд». Протянув руку, Юля положила ладонь поверх мужской ладони, сжимающей набалдашник трости. Дерек застыл. Юля сглотнула, когда коснулась его ледяных пальцев. Оба замерли, точно две статуи. Не в силах ни разорвать это прикосновение, ни отвести глаза. Это было не так, как с Десмондом». Да, лёгкий разряд тока и волна чужих эмоций, всё это повторилось. Только эмоции были другими. Недоверие, настороженность, страх потери. И где-то под тоннами неуверенности и подозрений она уловила лучик надежды. Слабый, способный погаснуть от малейшего дуновения ветерка. Но он там был, и весь лёд... «Всё отчуждение, которое Дерек Вандербильд так тщательно строил вокруг себя, оказалось всего лишь маской, защитой, как у фехтовальщика. Сквозь такую маску не видно лица, и ты никогда не знаешь, кто за ней прячется. Но соперник прекрасно видит тебя. Сейчас же всё было наоборот. Теперь Юля точно знала, кто скрывается за маской опасного тёмного мага и герцога Вандербильда». А вот он не знал о ней ничего. «Простите». Она наконец-то убрала руку, сопроводив извинение неловкой улыбкой. Словно в ответ на её тихие слова, дверь в гостиную распахнулась, и на пороге возник Брикс с бутылкой в руках. Герцог качнулся, отступая от невесты, и, пряча растерянность, кивнул дворецкому. Хлопнула пробка, бокалы наполнились игристым вином, Дерек отсылетовал своим и произнес хриплым от волнения голосом. «За будущее, герцогиню Вандербильд!» «За исполнение наших желаний!» – добавила Юля, глядя ему в глаза. Будущее уже не казалось ей таким безнадежным. Конец первой части